В Великом лесу происходили изменения. Напряжение росло среди племен и кланов. Крововые стычки, дележ, разбой – конфликты происходили и ранее, но их количество уже превысило норму. Что-то происходило на земле зверолюдей, чья-то скрытая игра, предвещавшая лишь огонь и кровь. В одном из мест силы, среди густых насаждений папоротника и лаванды, под кронами невысоких лиственных нанд, на широком камне восседал кзалис. опустив ствол посоха в сияющее озеро Берила. Духи природы охраняли это место, насыщали его и даровали энергию практикующим здесь шаманам. На старческом лице, испещренном морщинами и бородавками, томилось спокойствие. шамана не волновали вспышки конфликтов между кланами волков и росомах, не волновали кризис журавлей и чума на востоке леса у клана горил. Все они скоро подчинятся ему одному. станут частью тяжелой лапы, единым народом. И он, Гзалис, станет вождем вождей. А после, когда захватят людские королевства и эльфов, королем. Настоящим, неоспоримым. О да, именно эту мечту и лелеял старый шаман, наполняя запасы маны. Отдаленный звук топота неприятно резанул ухо. Через десяток секунд появился помощник. «Господин, Дариус прислал ответ». Прогудил широкоплечий брюхатый вояка, туника на котором смотрелась безвкусно и алиповато. Пыльные башмаки и чуть красные щеки указывали на спешку. Шаман был раздражен. Уж очень не любил Гзалис, когда кто-то вмешивался в его исполнение силы. Но новость была долгожданной, так что старик без ярости и злобы раскрыл глаза и спросил. но ну, и где письмо?» «Нету. Наместник прислал каких-то людей. Они сейчас под охраной?» «Вы сказали, Арда не должен пронюхать. Пришлось остановить их еще на территории перекрестков», сказал помощник, имея в виду нейтральную зону Великом Лесу. «Тогда отправляемся», прокряхтел старый шаман, вынув посох из магических объятий озера. «Я должен лично их увидеть». Через час в нейтральной зоне он встретился с группой людей, присланных наместником Нефердорса. «Приветствуем, Кзалис!» Вышел вперед рослый старик с седой бородой. заправленный под защитный ворот, защиты горло от стрел. Позади него стояли семеро человек, и все в одинаковых темно-зеленых одеяниях и выжженных бордовых плащах. «Приветствую, нефердорцев!» – кивнул в ответ шаман, стоявший в сопровождении тройки лучших своих воинов. Но напади пришедшие, вряд ли наличие охраны помогло бы будущему королю. «Его светлость прислала нас помощь, как и обещал», – доложил сухо старик. «Пятеро колпаков и два меча грандмастера. Рассчитываем на ваше гостеприимство», — все тем же серьезным тоном сказал маг. «Чувствуете себя как дома?» — улыбнулся старый шаман. Теперь с этой подмогой он быстро захватит тяжелую лапу, как и планировал. «Нет, это не будет силовой переворот. Сила последует после. Против неугодных вождю великого леса».